Глава девятая. Ждали немцы Соню, и Ляна случайно на них напоролась. Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Воскову, Махоркуту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успел откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце. «Нет». Успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара. Грудь помешала. Высокая грудь была тугая. А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули когда кто кого кончать будет но не страх я расцвела сейчас воскова зубами скрипел той черной ослепительной ярости и только одного желал догнать догнать а там разберемся ты у меня не крикнешь нет не крикнешь слабый след кое где еще печатался на валунах и федот евграфович уже точно знал что немцев было двое И опять не мог простить себя, опять казнился и маялся, что не доглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту. И сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маята, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Камелькова не оглядывался. Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось, и потому не болела пока и не кровоточила. Словно ждала разрешения, но разрешение этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад. восков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание. «Отдышись, — еле слышно, — сказал Федот евграфович тут они где-то, близко где-то». Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко всей грудью, а приходилось сцедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успокаиваться. «Вот они! — шепнул старшина. Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула». В редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки. Мимо пройдут, не оглядываясь, продолжал Восков. Здесь будь, как я утицей крикну, шум чем либо Ну, камень ударили прикладом, чтобы на меня они оглянулись. И обратно замри, поняла ли? Поняла, — сказала Женька. Значит, как крикну, не раньше. Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк на перерез Главное дело, надо было успеть солнце забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело, на спину прыгнуть, обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать, чтоб как в воду. Он хорошее место выбрал, не обойти его немцы не могли не заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кубуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож. И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнике, в весенних кружевных еще листах, как ожидал Федот евграфович Их было двое. И впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из ногана достать. Самое время. Но старшина опять отогнал эту мысль. Но не потому уже, что выстрелов опасался. А потому что Соню вспомнил. И не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око. Нож за нож. Только так сейчас дело решалось. Только так. Немцы свободно шли без опаски. задней даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются. Вынул финку, и когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто как утка. Немцы в раз вскинули головы, но тут Камелькова грохнула позади их прикладом о скалу Они резко повернулись на шум, и Восков прыгнул. Он точно рассчитал прыжок. И мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено, тик в тик. Упал немцу на спину, сжал коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, затирая голову назад и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу. Именно так все задумано было, как барана, чтоб крикнуть с ним чтоб хрипел только кровью исходя. И когда он валится начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло, Одно мгновение второй немец еще спиной стоял, еще только поворачиваться начал, но то ли у Воскова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил. В крови она вся была скользкая, как мыло. Глупо получилось. Вместо боя драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, от цепки попался жилистый, Никакого Восков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались нам хумиш камней до да березок, но немец покуда помалкивал. То ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто сила берег. И опять Федот евграфович промашку дал. Хотел немца половчей перехватить, а тот выскользнуть умудрился. И свой нож из нужен выхватил. И так Восков этого ножа убоялся, столько силы внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его. Сдавил ножищами и теперь тянулся И тянулся к горлу острым Кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, Покуда оборонялся, но фриц-то Сверху давил всей Тяжестью и долго так продолжаться Не могло. Про это и комендант Знал, и немец Даром, что ли, глаза сузил, Дортом щерился. И обмяк Вдруг, как мешок обмяк. И Федот евграфович сперва не понял, Не расслышал первого-то удара, А второй расслышал. Глухой, как по гнилому стволу. крови теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться перекошенным ртом, хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце. Только тогда оглянулся. Боец Камелькова стоял перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови. «Молодец, Камелькова!» В три приема сказал старшина. «Благодарность тебе, — объявляя Хотел встать, — И не смог. Только на того первого оглянулся, здоров был фриц, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шевелился. Скорчился перед смертью, да так и застыл. Дело было сделано. «Ну вот, Женя», — тихо сказал Восков, — «на двоих, значит, меньше их стало». Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла в кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени. Тошнила ее, выворачивала, и она, всхлипывая, все кого-то звала, маму что ли. Старшина поднялся, колени еще дрожали и сосала под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Камелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон не убий. Тут привыкнуть надо душой очерстветься.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 и потому только годливость он испытывал обыскивая еще теплые тела только годливость будто падаль ворочил и нашел то что искал в кармане у рослого что только только богу душу отдал хрипеть перестав кисет его личный, старшины восковый кисет с вышивкой поверх другому защитнику родины сжал в кулаке стиснул не донесла соня отшвырнул сапогогом волосатую руку путь ее перекрестившую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 Попереживала и будет. Тут одно понять надо. Не люди это. Не люди, товарищ боец. Не человеки. Не звери даже. Фашисты. Вот и гляди соответственно. Но глядеть Женька не могла. И тут Федот евграфович не настаивал. Забрал автоматы, рожки запасные. Хотел фляги взять. Да покосился на Камелькову и раздумал. Шут с ними. Прибыток невелик. А ей все легче. Меньше напоминаний. Прятать убитых васков не стал. Все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было. День к вечеру склонялся. Вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозорах порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахваются. У первого же бочежка, благо тут их что-то на пушек девчонки, старшина умылся.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 и накрыл тем же платочком лицо, а документы к себе в карман положил, в левой, рядом с партбилетом, сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла, только печалью был полон по самое горло, полон аж першила там. Теперь подумать можно было взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше». Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало. Сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли. И бойцы, поди уж, инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну пусть даже пять часов оставалось держаться вчетвером против 14, а это выдержать можно было. Тем более, что сбили они противника с прямого курса. И вокруг Легонтового озера наладили а вокруг озера сутки топать. Команда его подошла со всеми пожитками. Двое ушло в разные, правда, концы, а барахлишко их осталось. И отряд уже обрастать вещичками начал как-то запасливая семья. Галя четвертак закричала, было затряслась, Соня увидев, но осянина крикнула зло, без истерик тут, и Галя смолкла. стал на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А рита только дышала тяжело глаза сухие были как уголья ну обрежайте сказал старшина взял топор их лопатки не захватил на случай такой ушел в камни место для могилки искать поискал потыркался скала одни не подступишься правда яму нашел нарубил веток устелил дно вернулся отличница была сказала осяина круглая отличница и в школе и в университете Да, покивал старшина, стихи читала. А про себя подумал, не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать от оттебы, внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом. «Берите», — сказал. Камелькова сосянины за плечи взяли от четвертак за ноги, понесли, оступаясь и раскачиваясь. И четвертак всю ногой загребала неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную им чунью. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом. «Стойте», — сказал он у ямы, — «кладите тут покуда». Положили у края, голова плохо легла, все набок заваливалось, и Камелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись, «Ох, не хотел он делать этого, не хотел», буркнула Сянина, не глядя, «За ноги ее подержи». «Зачем?» «Держи, — развилят». «Да не здесь, за коленки!» И сапог с ноги сонина сдернул. «Зачем?» — крикнула осянина «Не смейте!» «А затем, чтоб боец босой, вот зачем!» «Нет-нет-нет!» — затряслась четвертак. «Не в цацки же играем, девоньки!» — вздохнул старшина. «А живых думать нужно!» «На войне только этот закон!» «Держи, Асянина!» «Приказываю, держи!» Сдернул второй сапог, кинул Гале четвертак. «Обувайся!» «И без переживаний давай! Немцы ждать не будут!»